Глава 7. Автомобили служащих, ехавших на службу из пригорода в Нью-Джерси в Манхэттен, скапливались в туннеле под Гудзоном и заливом. Мне не представило бы никакого труда стряхнуть со своих пяток черный форт, который и теперь следовал за мной, но я и не пытался этого сделать. Когда моя машина уже выехала из туннеля на стороне Нью-Йорка и направилась в сторону города, я вновь взглянул в зеркальце. Черный ford следовал за мной в числе других машин, которые заполняли улицы. Вот тут уже пришло время действовать. В часы пик при таком оживленном движении ничего не стоит встряхнуть со своего следа любого преследователя. Я подъехал к 8-й авеню. Светофор... Разрешил проезд через перекресток, но я не поехал. Я придержал машину и в напряжении ждал, держа руку на сцеплении, а ногу на педали. Остановившиеся за мной машины стали страшно сигналить. До меня доносились громкие выкрики и даже отборная брань. А я выждал, пока зеленый свет не сменится красным, и в тот же момент нажал на педаль. Мой «Шевроле»... Вылетел на перекресток и буквально в последнюю секунду проскочил перед потоком машин, двигающихся по 8-й авеню. Я очутился на другой стороне перекрестка, не задев ни одной из машин. А после этого все стало уже совсем просто. Надо было покрутиться по улицам, почаще меняя направление, а потом переехать через Бруклинский мост. Вряд ли черный форт разыщет меня после этого. Голова Сэнди возлежала на подушках. Лицо было серое и похудевшее, а веки казались темными пятнами. Но ее жизнь уже находилась в неопасности. Врач даже разрешил мне и Флинту посмотреть на нее несколько минут. Сам он тоже оставался в палате, я имею в виду врача, чтобы проследить за тем, чтобы мы ее не переутомили. Я взглянул на нее и сразу сжал руки в кулаки, а губы жал так плотно, что у меня заболели челюсти. Флинт, стоявший рядом со мной, протянул руку и потрепал ее по щеке. Сэнди. Ее веки дрогнули и открылись. Зрачки глаз были похожи на булавочные головки. Прошло какое-то время, прежде чем до ее сознания дошло, кто мы такие. Она осторожно облизала кончиком языка свои пересохшие губы. «Хелло!» — прошептала она каким-то слабым и чужим голосом. — Только не волнуйся, — выдавил из себя Флинт, — тебе уже лучше. Но ты не говори, если... Я перебил его мычание, ведь доктор позволил нам побыть в палате считанные минуты. Что произошло, когда я ушел звонить по телефону? Снотворные средства мешали ей сконцентрироваться, но она постаралась взять себя в руки. В следующее мгновение она уже шептала, задыхаясь. «Он вошел. Почти сразу же после твоего ухода. У него был револьвер с коротким стволом. Думаю, тридцать восьмой». Флинт удовлетворительно кивнул. «Врач вытащил из вас пулю тридцать восьмого калибра. У него были рыжие волосы?» «Да. Он сказал, что нашел таксиста, который отвезет к себе Нину». «Отвез к тебе Нину от квартиры Марго». Он сказал, что не собирается убивать девочку, она нужна ему живой. И она, и она, храбрая девочка, помчалась прямо в спальню, а потом через окно на пожарную лестницу. Он хотел броситься за ней, но я выхватила из сумочки мой револьвер, но я не успела. Он выстрелил первым, и я потеряла сознание. Синди закрыла глаза потом вновь их открыла. «Я чувствую такую слабость», — прошептала она. Врач, который до сих пор беспокойно стоял у кровати, быстро заявил, «На сегодня хватит». Он подошел к ней и пощупал ее пульс. Сэнди тихо вздохнула, и глаза ее снова закрылись. Когда мы уже вышли в коридор, я рассказал Флинту о моем визите к Гарвию До этого я просто не имел возможности этого сделать, так как едва успел я приехать в больницу, как доктор разрешил нам свидание с Энди. Флинт покачал головой. В этом случае мы ничего не можем предпринять. У нас нет доказательств того, что вам угрожали или плохо с вами обращались, а они наверняка будут все отрицать. Кое-что я все-таки узнал. Мы теперь точно знаем, что Рожеволосый работает на Кьюг. Привлеките к делу всех ваших людей и заставьте их поискать по всему городу этого типа, который принадлежит к банде Кьюг. Основной уклон сделайте на осведомителей. Если мы будем действовать подобным образом, то наверняка натолкнемся на него или хотя бы выясним его имя. Мы сделаем все, что в наших силах, если к нам неожиданно подбежала сестра. Лейтенант Флинт Флинт гордо выступил вперед. «Вас к телефону!» Он прошел с ней в комнату для сестер. Я прислонился к теплой стенке, закурил сигарету и уставился в пустоту. Вскоре вернулся Флинт. «Нужно срочно ехать в другую больницу, Бэрроу!» Я удивленно уставился на него. «В Бельвью! Там находится ваш друг, индеец Мы быстро сели в мою машину. По дороге он мне все рассказал. Клоуд лежит в этой больнице в семи часов вечера, то есть со вчерашнего дня. Но никто не знал, кто он. Вероятно, он выбросил свой бумажник, а в больнице назвал вымышленное имя. Он добрался до больницы сам, хотя я никак не могу понять, как ему это удалось. Одна пуля переломала ему кисть руки, а другая вошла в грудь. Какого калибра пули? 38 -го. Внезапно Флинт наморщил свой лоб. «Вы правильно думаете», — обратился я к нему. «Прикажите экспертам сравнить пули, извлеченные из Клоуде, с пули ранившей Сэнди. Конечно, мы это сделаем. Мы сразу поехали в Бельвью». Как только узнали, в чем дело, но он как раз находился на операционном столе, а когда очнулся, не захотел нам ничего рассказывать. С тех пор фини почти не отходил от него, но получить от него сведения не смог. «Как же вам удалось выяснить, что это Джонни Клоуд? В больницу прибыли его отец и сестра. Их самолет приземлился час назад в аэропорту. В газетах на первой полосе рассказывается о Нине Клоуд и о том, что случилось в вашей квартире. Они это прочитали». Они отправились в больницу и осведомились о пациенте с тем именем, которое Джонни Клоуд назвал при поступлении туда. И когда они ему обо всем рассказали, то Клоуд сообщил фини свое настоящее имя и заявил, что желает с вами немедленно переговорить. Что же еще он рассказал фини Больше ничего. Он до сих пор не желает говорить. Кто в него стрелял и по какой причине. Может быть... Он заговорит, когда там будете вы. Комплекс зданий больницы Бельвью зажат между ривер и кварталами старых домов. Здания больницы частично старые и непривлекательные, но тут же рядом совсем современные, сверкающие никелем и стеклом. Здание, порог которого мы переступили, было старым. Джонни Клоуд лежал в одиночной палате на четвертом этаже. Перед его дверью находился полицейский в форме. Он сразу же поднялся, как только заметил лейтенанта Флинта. В палате находились четыре человека. Двоих из них я знал. Это Финни, коренастого сержанта, который обычно работал с Флинтом, и Джонни Клоуда. фини представил нам двух других отца Джонни и его сестру, Пита и Ребекку Клоуд. Пит Клоуд был очень похож на Джонни, только постарее, поменьше и пополнее, а его темное лицо было словно выбитое из гранита. На нем был потертый серый костюм, белая рубашка, черный шнурок, служивший в качестве галстука. На ногах были широкие ковбойские сапоги. Ребекка Клоуд выглядела маленькой чертовкой, Ее свитер и юбка плотно облегали все округлости ее гибкого, пружинистого тела. У нее были стройные и красивые ноги и высокие груди. Туфли на высоких каблуках делали ее выше, а задорное лицо было медного оттенка. Оно было обрамлено блестящими черными шелковистыми волосами, которые гармонировали с черными горящими глазами. Ее чувственный рот говорил о том, что она может отлично целоваться и отлично ругаться. Джонни Клоуд лежал на подушках. Вернее, не лежал, а почти сидел. Завидев меня, он попытался приподняться, но вынужден был откинуться на подушки Его левая рука была вся в гипсе, другая рука была привязана к доске, чтобы он не мог ею шевелить во время переливания крови. Из бутылки над его головой по резиновому шлангу сочилась кровь к шприцу с иглой, которая была воткнута в его вену. — Джек! — словно выдохнул он и начал без всяких предисловий. — Ты обязан найти Нину до того, как ее найдут другие. — Так помоги же нам, Джонни! Кто эти другие? И что все это означает? — Этого я тебе не могу сказать. Сначала Нина должна оказаться в безопасности. Там где ее не смогут достать другие. Флинт недовольно буркнул. «Вы не имеете права больше молчать, Клоуд. Вы по самую шею увязли в неприятности. Марго Варга, женщина, на которой вы собирались жениться, была застрелена вчера вечером. Буквально через три часа вы с трудом добрались до этой больницы. У вас крупные неприятности. Возможно, вы застали ее с другим человеком и убили из ревности Клоуд». И злобы, пока вы мне не расскажете что-нибудь другое, я должен буду придерживаться своей версии. Флинт, конечно, блефовал, но на Джонни это не подействовало. Он сильно изменился за прошедшее время. Он уже не был таким смешливым и беззаботным, как раньше, зато он сохранил свое упрямство. Можете думать, что хотите, но я ничего не скажу до тех пор, пока моя дочь не будет пребывать в безопасности. Они ведь поэтому и гоняются за ней, чтобы воспрепятствовать даче мною показаний. — А что именно вы можете о них рассказать, черт бы вас побрал? — рассердился Флинт. — Об их рэкете. Очень большое предприятие. Спрячьте от них Нину, и я расскажу все. Подробности, имена, соглашения. Но если моя дочь попадет к ним в лапы, Я вам ничего не скажу. Тут рассердился я. Джонни, ты же знаешь, что ты мне всегда нравился, но вчера вечером случилось несчастье. В моей квартире тяжело ранили девушку, которую я люблю, и ранили потому, что она оказалась замешанной в ту же историю, в которой увяз и ты. Большие черные глаза Джонни взглянули на меня в упор. Мне очень жаль, Джек. Я хотел бы. «В нее стреляли только потому, что она хотела спасти твою дочь, и я должен найти человека, который это сделал. Такой высокий, рыжеволосый парень с...» «Бен Хэнкс», — пробормотал Джонни и сразу, вероятно, пожалел, что у него вырвалось это имя. Он плотно сжал губы и отвернулся. «Бен Хэнкс». «Я постарался скрыть свое волнение». Я сразу вспомнил блондинку, сидевшую за рулем Линкольна, кузина Хэнкса, — сказал тогда толстяк Джонси. Я взглянул на Флинта и сержанта фини и, по их виду, понял, что это имя им ничего не говорило. Лицо Пита Клоуда казалось таким же бесстрастным. Лишь сестра Джонни озабоченно взглянула на брата. «Это только начало», — заявил Флинт. «Давайте дальше». «Как же мы найдем вашу дочь, если вы нам не поможете?» Джонни уставился в потолок и молчал. «Джонни!» — раздался голос его отца с хрипотцой в голосе. «Помоги же им! Перестань думать только о себе! Надо позаботиться и о том, чтобы нашли девочку!» «Именно о ней я и думаю, отец. Возможно, она уже в их руках. Может, они уже убили ее. Если же я заговорю, тогда уж...» Они обязательно прикончат ее. «О, Джонни!» — вздохнула сестра ребека «Что ты наделал?» Джонни закрыл глаза. Лейтенант Флинт продолжал задавать ему свои вопросы. Но с таким же успехом он мог обращаться к разложившемуся трупу. В палате появился врач и заявил, что пациенту необходим покой. Я повернулся, собираясь уходить, и тяжело вздохнул. Затем, передумав, я обратился к Джонни. «Ну, хорошо. Я попытаюсь найти твою дочь. Но ты можешь хоть предположить, где она может скрываться в Нью-Йорке? Может, ты знаешь кого-нибудь, кому она могла бы обратиться за помощью?» «Нет, здесь я никого не знаю, кроме тебя и Марго». «И тех других?» «Да», — словно простонал он. «Мы все вместе вышли в коридор». Финни остался в палате. Я быстро прошел по коридору к телефонной будке и позвонил в свое бюро. Возвратившись обратно, я сказал, «Нина все еще не звонила, но, возможно, она все-таки это сделает, если она может». Темные руки Питта Клоуда сжались в кулаки. «Если с моей внучки что-нибудь случится...» Я повернулся к Флинту. Было бы неплохо, если бы вы пошарили в своей картотеке. Что у вас имеется на этого Хэнкса? Уж если вам известно его имя, то мы должны разузнать о нем и еще что-нибудь». Флинт кивнул. «Меня лишь угнетает мысль, что хорошему адвокату все равно удастся его вытащить. Свидетель, который видел его выбегающим из вашего дома, видел его...» только мельком, и при этом никто не видел ничего противозаконного. Наши взгляды встретились, и мы поняли друг друга. Я ничего не рассказал ему о кузине Хэнкса, потому что хотел отыскать ржеволосого убийцу лично. Пусть полиция забирает его после того, как я с ним расправлюсь. Флинт повернулся к Питу Клоуду и его дочке. «Ну хорошо, а что вы знаете об этом деле?» ничего ответила Ребекка, «но было бы лучше, если бы я что-нибудь знала». «Я знаю, что Джонни замешан в какую-то грязную историю», — произнес Пит. «Работая на грузовике на международных рейсах, просто нельзя заработать такие деньги, чтобы потом иметь возможность купить такое раньше как наше». Я пытался поговорить с Джонни, но он лишь отшучивался в ответ. Таким он был всегда. Он во всем. Видел смешное и никогда ничего не принимал всерьез. Никогда ни над чем не ломал себе голову. А теперь наступила расплата. Теперь он будет ломать себе голову, но уже слишком поздно. «Вы имеете хоть какое-нибудь представление, каким рэкетом он мог заниматься?» спросил Флинт. Пит клауд покачал головой. «Джонни — авантюрист от природы». Он и раньше попадал в разные переделки, но никогда это не было так серьезно. Самое серьезное из его бывших дел – это контрабанда спиртного из Мексики шесть лет назад. Его задержала полиция, но потом отпустила на поруки, когда за него вступился и поручился наш шериф. Джонни нравился шерифу, и вообще Джонни всем нравится в районе Санта-Фе. В том-то, наверное, и вся беда. Его все любили, и поэтому он слишком легко смотрел на жизнь. «Откуда вы узнали, что он находится в этой больнице под чужим именем?» «Он позвонил нам вчера вечером около восьми часов», — ответила Ребекка. «Из Нью-Йорка. Сообщил, что ранен. Сказал, что кто-то пытался его убить, но ему удалось уйти». Он попросил нас приехать сюда в больницу. Он сообщил нам и имя, под которым он будет записан в этой больнице. Я спросил его насчет Нины, и он нам сказал, что все нам расскажут, когда мы приедем в больницу. «А как он вообще попал в Нью-Йорк?» «Мы думали, что он должен отвезти сюда какой-то груз», — сообщил Пит. «Во всяком случае, он так объяснил нам перед отъездом». «На какую фирму он работал?» — поинтересовался я. Этого я не знаю. Я взглянул на сестру Джонни. Она отрицательно покачала головой. Флинт задал еще несколько вопросов, но они уже сказали все, что знали об этом деле. — Точно какой-то кошмарный сон, — вздохнула Ребекка. — Сам тяжело ранен. — Нина! Почему девочка не обратилась в полицию? — Возможно, она слишком напугана, чтобы здраво рассуждать высказал я свое предположение, и, кроме того, Джонни не советовал ей обращаться в полицию. Он только сказал ей, чтобы она разыскала меня. Видимо, она считает, что у него были на это основания. Но куда она могла спрятаться? Она ведь до этого никогда здесь не была. Может быть, ее уже нет в городе? Она могла возвратиться домой? Ведь это единственное место, где она может почувствовать себя в безопасности. У нее достаточно денег на обратный путь. Погодите, минуточку. Как-то Нине очень захотелось проехаться автостопом. Мы ей этого не разрешили, но... Я кивнул. Возможный вариант. Кто-нибудь из вас должен вернуться домой, чтобы ждать ее там. На всякий случай. Я вылечу ближайшим самолетом. Возбужденный произнес Пит и взглянул на Флинта. «Я могу идти?» «Да. Но если вдруг вы нам понадобитесь, как я смогу вас разыскать?» «Просто позвоните на почту в Санта-Фе и попросите их соединить вас с Ранчо Клоуда». Флинт повернулся к Ребекке. «А где вы остановитесь в Нью-Йорке?» «Еще не знаю. Я ведь тоже в первый раз в этом городе». Я порекомендовал ей хороший и не очень дорогой отель, и она кивнула в знак согласия. Пока мы спускались в лифте, я попросил Флинта дать мне список доходных домов Гарвея-Кью. Он пообещал мне это сделать. «Позвоните через несколько часов в полицейское управление», — сказал он, когда мы вышли из лифта и шли через холл. Пит клауд и я забрали багаж, который стоял у окошечка бюро, где выдавали справки. Затем вызвали такси и вынесли багаж наружу. Пит и его дочь даже не поцеловались на прощание, а лишь долго и внимательно посмотрели друг на друга. Потом жилистый индеец влез в такси и направился на аэродром. Я перешел с Ребеккой через улицу к моему «Шевроле» и положил ее чемодан на заднее сиденье. Когда мы уселись, она спросила, «И как только можно найти Нину в таком огромном городе?» «Если она все еще здесь, то не исключена возможность, что она мне позвонит. А я попрошу у своей администрации, чтобы все телефонные звонки, если будет говорить женский голос, были переключены на ваш отель». Такое предложение ей, видимо, не понравилось. Она нахмурилась. «Вы считаете, что я должна сидеть в номере и ждать звонка? Так надо, Ребекка. Или вас называют Бекки? Нет». Все называют меня Сторми. И кто же вас наградил этим прозвищем? Я в этом не виновата. Я получила это имя в пять лет, когда я впервые попыталась прокатиться на дикой лошади. Так оно за мной и осталось. Сторми. А ей действительно идет это имя. Она как шторм или буря. Я всмотрелся в ее гордые черные глаза, пухлые красивые губы, и на ее темпераментное телодвижение. «Вы сейчас еще ездите на диких лошадях?» «Да. Вас это удивляет?» «Слишком суровая работа для девушки. А я на самом деле чересчур суровая девушка», — заметила она.